Глава десятая «Рука в гипсе — это мелочи», — сказала Диана. Она стояла у распахнутого окна, в котором виднелся клочок синего осеннего неба и курила, нервно, глубоко затягиваясь и стряхивая пепел в пустую пачку. «Пустяки, его тебе завтра уже снимут. Только иди лучше к новому врачу, чтобы не было лишних вопросов». Верена подобрала под себя ноги и тут же зашипела сквозь зубы, задев тугой, перекинутой через шею повязкой о деревянную спинку кровати. От этой тоскливой, ноющей боли её не спасали никакие блоки, впрочем, с большой долей вероятности можно было предположить, что Верена просто толком ещё не научилась их ставить. Она снова была в своей комнате с коллажами на стенах, альбомами для рисования, разбросанными по всем свободным поверхностям, цветными ковриками на полу, бумажной гирляндой на зеркале, пестрыми безделушками по углам и фоторамками, расставленными на книжных полках. Комната была светлой, залитой солнцем и совсем не страшной. О том, как она, скорее всего, начнет выглядеть сегодня после заката, Верена старалась не думать. Маленький африканский сувенирный ножичек, который прежде висел на тонкой цепочке на стене, всё ещё аккуратно лежал на краю её письменного стола. На бежевом линолеуме прямо под окном отчётливо виднелось несколько глубоких рваных царапин. Следы от когтей. «Я ведь знал, знал, знал, что мне нельзя оставлять тебя одну!» — сокрушённо говорил Алекс. «Но как? Как, чёрт побери, как им это удалось?» Он вскочил с кресла и начал ходить кругами по комнате, нервно запуская пальцы в себе в волосы. «Почему никто из нас ничего даже не почувствовал?» «А вы... вы что, должны были почувствовать?» — дрогнувшим голосом спросила Верена. Диана глубоко вздохнула и оперлась руками о подоконник. Потом она бросила быстрый взгляд на Алекса и помрачнела, неуверенно покачав головой. «На тебе был...» Мы называем это «маячок» или «шлейка». Это была простая мера предосторожности, и мы не стали говорить тебе ничего, не хотели пугать. Но мы должны были сразу ощутить, каждый из нас должен был ощутить, если бы вдруг кто-то, обладающий волей тулипа, даже просто приблизился к тебе с дурным умыслом, значит, им удалось каким-то образом его убрать». Верена на пару мгновений прикрыла глаза, против воли прикусывая нижнюю губу и делая несколько длинных вдохов и выдохов. С кухни тянуло жареной курицей, слышно было шипенье масла на сковородке, невнятное кваканье из колонок ноутбука и громкое взволнованное щебетание Луизы, как всегда путающие немецкие слова с итальянскими. «Представляешь, а я вчера знания теряла! Прямо тут, в кухонной!» «Но не страшно, только на момента. Мама говорит, что это штурм. Знаешь, штурм? Магнитный. Ученые вчера ночью фиксировали. Очень большой. Вот я и потеряла знание». «Да как?» — Алекс стряхнул головой, стискивая кулаки. «Шлейку невозможно снять случайно. Только прямым намерением. Только кто-то с волей тулипа и только находясь вне зверя...» И только войдя в прямой физический контакт, и только не имея в этот момент никакого желания навредить, понимаешь? Не имея желания навредить. Маяк считывает волю его не обмануть. Как ты считаешь, это было возможно? Один из них брал меня за руку, еле слышно прошептала Верена, глядя в пол. Они... они хотели, чтобы я тоже стала тулипа. «Так они что, разговаривали с тобой?» – ахнул Алекс и вдруг хлопнул себя ладонью по лицу. «Чёрт, чёрт, чёрт, вот же я дурак, идиот! Я и предположить не мог, что эти твари могут явиться к тебе в человеческом виде!» Он опустился на колени около кровати и взял её здоровую руку в свои. «Господи, Верена, прости меня! Ради бога, прости меня, пожалуйста, прости меня, малыш!» Верена вздрогнула, как от удара». «Алекс, прошу тебя, никогда больше не надо назвать мне этим словом». «Мне никогда не стать таким же, как ты!» Вильф от души врезал кулаком по стене, смешивая кровь с кирпичной крошкой. По стене поползла трещина, перила винтовой лестницы, по которой они поднимались, угрожающие задребезжали. «Никогда!» «Брось!» — покачал головой Тео. «Ты сделал все, что мог. Я бы тоже не сумела одолеть Хаука в одиночку». «Он же меня почти прикончил!» Вильф яростно потер ладонью два отчетливых синевато-красных широких шрама, тянущихся с шеи до левого плеча. «Со своими проклятыми ядовитыми зубами! Если бы не ты! Если бы не слияние! И девчонка осталась жива! А ведь я же снял с нее этот чертов ошейник! Точно снял! Как они вообще там оказались?» «Вроде бы они называют эту штуку не ошейник, а поводок», — заметил Тео. «Да хоть с я!» — кусок перил под пальцами Вильфа раскрошился в пыль. «Плевать я хотел на то, как они там что-то называют». «Тебе просто не повезло», — сказал Тео. «И Хаук на несколько сотен лет опытнее тебя, не забывай. Он сильный воин». «Любимец Валькирий». Вильф сплюнул, подобрал с пола грязную металлическую табличку с полустершейся надписью «Охраняемая природная резервация» и тут же с размаху сломал ее об колено. «Любимец Валькирий». «А возится с этими клоунами! А ведь как жаль, чёрт возьми! Нет, когда-нибудь я его сделаю. Обязательно сделаю!» «Мне нравится твоя уверенность. Уверенность означает успех». Тео улыбнулся, отодвигая ногой загородившую проход в комнату бетонную плиту и сразу же подошёл к широкому оконному проёму. На позеленевшей медной петле болталась одинокая старинная оконная створка, в которой блестели осколки стёкол. Здание вообще удивительно неплохо сохранилось для места, оставленного жителями более полувека назад. Снаружи по красным кирпичным стенам кое-где вился плющ, а в комнате местами были еще заметны остатки отделки, стояли скелеты и полуразвалившиеся мебели и даже виднелись кусочки мутных зеркал в двух облезлых рамах. Вот увидишь! Продолжал Вильф, далеко выпущенными когтями методично превращая в щепки пинком снесенную с петель дубовую дверь. «Увидишь однажды, как я сам лично вот этими вот самыми руками сдеру с него его вонючую рыжую шкуру!» Он шагнул к одиноко стоящему в углу деревянному письменному столу без одной ножки, разломил его пополам рубленным ударом ладони и с треском наступил сапогом на обломки. «Сделаю из нее коврик, чтобы не сидеть на холодном полу во время бесед с владетелем». «Вот уж где холод, меня совершенно точно еще никогда не донимал», рассеян отозвался Тео, продолжая смотреть на улицу. Вильф нанес в стену еще один мощный и крученый удар ногой, и на пол, за спиной у Тео, закладывающий муж и грохотом, обрушились одна за другой три тяжелых потолочных балки. За окном испуганно загалдели птицы. Вильф помотал головой, стоя в тучи, поднявшейся под потолок густой серо-коричневой пыли, и внезапно оглушительно чихнул. Тео, наконец, обернулся, с трудом удерживаясь от смеха. Потом подошел и положил руки тому на плечи. «Уймись, воин!» — посоветовал он. «Остынь!» «Одна битва — это еще не вся война, ты же это прекрасно знаешь. Так что прибереги лучше свой роскошный орлиный темперамент для каких-нибудь более интересных». «И приятных занятий. Иди-ка лучше вот сюда, полюбуйся». «Нет, ты полюбуйся, полюбуйся. И как тебе это нравится, а?» Вильф глубоко вздохнула и вслед за Тео подошел к окну, рассеянно растирая окровавленные костяшки. «Ого, какие знакомые лица!» – присвистнул он с веселым удивлением секунду спустя. «А ты думал, я позвал тебя сюда только ради болтовни?» «Честно говоря, у меня были самые разные варианты», – отозвался Вильф, облокачиваясь на подоконник. Потом смахнул с облупившегося дерева два прилипших кленовых листа и снова заинтересованно посмотрел вниз. Но вот такого среди них не было точно. Прямо под окном на заросшем редкой, уже почти полностью пожелтевшей травой речном берегу стояла десятка два молодых мужчин, преимущественно в черных косухах, Вот один из них что-то коротко сказал и отступил на два шага назад, а потом медленно сжал кулаки и торжественно свёл их на груди. Его фигуру окутало золотисто-розовой в лучах вечернего солнца дрожащей дымкой, но через миг дымка схлынула, а к людям, красуясь, повернулся на напружиненных лапах крупный полуволк-полуобезьяна. В отшатнувшейся толпе послышался слитный невнятный вздох — «А мне вот тут, понимаешь, совсем недавно сделалось любопытно», — насмешливо проговорил Тео. «Он ведь совсем неплохо уже обжился, наш ворюга не находишь?» «Захотелось посмотреть, чем же он там занимается, в свободное от нас время». Пока он говорил, от толпы отделился, делая шаг вперед, широкогрудый крепыш в белой, обтягивающей мускулистой торс-майке, джинсах и тяжелых бутсах. Существо с волчьей головой что-то коротко приказало, и Крепыш опустился на колени, а потом медленно склонил лицо к самой земле. «Фантазия, конечно, скудновата», — задумчиво заметил Тео. «Как ты думаешь?» Черноголовый монстр положил колено преклоненному парню на волосы страшную, длиннопалую лапу, снова что-то сказал, и тот опять поднял голову, прикладываясь к лапе губами. Вильф, улыбаясь, покачал головой, потом не выдержал, приложил ладонь ко рту и громко фыркнул, закатывая глаза. «Мой бог! Да уж, фантазия! Просто... просто с какой стороны не посмотри!» — проговорил он, запинаясь от смеха. «Да исполнение хромает. Может, нам стоит записать малыша в театральную студию?» Парень в белой майке поднялся с земли, в толпе снова раздался тихий шелест и люди медленно, то и дело оглядываясь, направились в сторону полупотонувшего пирса, около которого было пришвартовано несколько крупных моторных лодок. Тео некоторое время наблюдал за тем, как они один за другим отплывают от берега, облитого последними лучами алого заката, и как черный полуволк провожает их глазами, не двигаясь с места. Потом мужчина сделал лёгкое движение рукой, пуская из окна вниз крошечную серебряную стрелку. Стрелка клюнула тёмную фигуру меж лопаток. Та вздрогнула и пошатнулась, резко оборачиваясь и задирая вверх ушастую голову. «Закончил?» — ласково спросил Тео. «Тогда будь так добр, подойди-ка сюда на минутку». Чёрный полуволк отчётливо дёрнулся. Вильф, утирая глаза и ссорапанной ладонью, и все еще продолжая улыбаться, закинул ногу на ногу, поудобнее устраиваясь на подоконнике. «И что же это у нас здесь такое было, а?» Обманчиво мягко начал Тео, медленно подходя к Кейру, который так и не успел, а может просто не решился вернуться из зверя. Тео, напротив, не покидал человеческого облика, но его прищуренные глаза явственно блеснули алым на последнем слове. «Рукоположение должно быть? Или, может, посвящение в рыцари Он насмешливо приподнял бровь. «Так не терпится стать прославленным вождем?» «Я правильно тебя понимаю?» «А может быть, ты уже даже готов принять свой первый бой во славу тулипа?» «Как ты думаешь, ммм?» Когда Тео оказался от него на расстоянии полушага, Кейр рефлекторно отпрянул, вскинув длинные руки лапы в неопределённом защитном жесте, и сразу же, явно тоже практически против воли, выпустил из полуобъезьянных пальцев короткие стеклянные когти, оскаливая зубы на чёрной косматой морде. «Спокойно, малыш!» Рука Тео внезапно перехватила его покрытую густой колючей шерстью ладонь за большой палец и резко вывернула ее в сторону. Полуволк снова дернулся, задавленно оскульнув. «В отличие от тебя, маленькой сопливой твари с непомерным самомнением, я стал тулипа уже сотню с лишним лет назад и с тех пор ни единого дня не провел впустую», — неторопливо продолжил Тео, медленно усиливая нажим. «Так что просто поверь, что ты не хочешь». Вторая рука сжала шерсть на тёмном загривке, наклоняя лобастую голову всё ниже. «Очень сильно не хочешь проверять это». Шею Кира клянула острая на собственной шкуре. «Или всё-таки хочешь, как ты думаешь?» «Нет». «Значит, мы с тобой друг друга поняли, так?» Тео снова потянул его голову вверх и заглянул Кейру в глаза, все дальше выкручивая в сторону его кисть. Послышался отчетливый мокрый хруст, и полуволк хрипло взвыл, судорожно хватая воздух открытой пастью с вываленным красным языком. «Не слышу!» «Да!» Стальные когти проехались по косматой морде с прижатыми ушами. «Я все еще не слышу!» «Я был неправ!» «Вот и отлично! А теперь пшёл прочь с глаз моих, пижон паршивый!» Он рожал хватку и отпустил, и кер мешком рухнул на засыпанный, облупившийся краской деревянный пол, но не издал ни звука. Скривившись и сжав зубы, он крепко сдавил левой длиннопалой лапой запястья, неподвижно висящей правой. Тонкие пурпурные линии на покрытых шерсти руках тускло, неохотно засветились, но керню в скачок а лишь медленно, протяжно выдохнул, отпуская зверя. На лице Тео мелькнула едва различимая тень интереса. Вильф подпёр рукой подбородок, наблюдая за парнем с просыпающимся любопытством. Морщася глубоко дыша от боли, тот утер кровь с располосованного лица. С трудом поднялся на ноги, повернулся лицом к Тео, все еще не убравшему когти, вытянул руки вдоль туловища, опустил голову и, закусив побелевшие губы, молча замер без движения. Прошло несколько бесконечных секунд. «Ступай», — негромко сказал ему Тео наконец. Кейр с шумом втянул в себя воздух, похоже, он все это время задерживал дыхание и, не поднимая глаз, с явным усилием вновь свел ладони. Силуэт его плавно исчез в мутном облаке темно-бордовой ряби. «Нет, а ты знаешь...» – задумчиво произнес Вильф. «Знаешь, мне кажется, если парню немного помочь, из него со временем, может быть, и выйдет толк». «Вот так, Верена», – подытожил Аликс, откусывает гигантской в руку толщиной завернутой в серебристую фольгу шавермы. «Ммм, вот умеет же у вас здесь делать фастфуд, а?» Так что я уже никогда теперь не узнаю, какой путь проделали эти браслеты перед тем, как их преподнесли моему отцу. Все времена украшения были одной из валют, поэтому их путь мог быть очень-очень долгим. Мужчина и девушка стояли на берегу канала, опираясь локтями на мокрое от недавно прошедшего дождя металлическое ограждение и смотрели на беспокойную серую воду. Воздух вокруг терпко и горько пах влажной землёй и опавшими листьями. На противоположном берегу возвышалось высокое, светло-коричневое кирпичное здание, словно бы покоящееся в облаке тёмно-красных и золотистых древесных крон. На зелёной лужайке напротив, выходящей к самой воде, несколько пожилых женщин в креслах-каталках кидали кусочки багета прогуливающимся по берегу пёстрым уткам с тёмными хохолками и яркими оранжевыми крыльями. «Это какая-то больница, да?» – с любопытством спросил вдруг Алекс, кивая на здание. «Вроде бы да», – рассеянно пожала плечами Верена. «Госпиталь, кажется». «А что было дальше?» «Дальше?» Дальше в Верена все было, в общем-то, совершенно так, как только и могло быть в то время. Алекс помолчал, глядя на молодого длинноволосого парня с веслом, скользящего по самому центру канала на широкой надувной доске. Один из них называл себя Берсерком. Люди Севера верили, что тем дан дар обращаться в животных и обретать нечеловеческую силу. Так я впервые увидел битву Тулипа и нишуур Прямо там, в открытом море. И там же мне пришлось принять свой первый бой. В 12 лет? И тебя назвали любимцем Валькирии, потому что ты победил? Ну, по тем временам это не считалось таким уж юным возрастом. Но нет, прозвище появилось только годы спустя. Тогда я не победил, но я выжил. И это уже было немало. А Валькирии, начала Верена, они тоже? Да. Алекс вдруг чему-то мечтательно улыбнулся. «Да, Верена, они тоже». На поляну напротив вышел худощавый, усатый мужчина в зеленой шапке с пушистым помпоном, держащий под мышкой маленький складной синтезатор. Он аккуратно поставил синтезатор на траву, кинул себе под ноги распахнутый чехол, сел на раскладную скамеечку и положил пальцы на клавиши. В сыром воздухе звонкими брызгами разнеслись нежные звуки какой-то смутно знакомой, явно классической мелодии. «Так странно получается», — Верена на секунду замолкла, подбирая слова. «Получается, что ты на самом деле даже и не русский, так?» «Если так смотреть, я русский последние триста с лишним лет», — покачал головой Алекс. «Почти четыре столетия. Это десяток человеческих поколений, если не больше. А даже из людей мало кто может с уверенностью сказать, к какому народу относили себя все их предки в десятом колене, верно?» Он усмехнулся. «Знаешь, за тысячу лет размываются границы. Слишком часто видишь, как меняются языки и очертания государств, как строятся и рушатся империи, и очень быстро начинаешь понимать, что мир един, и он — единственный твой дом». Перестаешь мерить человеческими мерками, потому что если в бессмертии мерить человеческими мерками, то у тебя нет никаких шансов остаться человеком. Это тот путь, которым пошли тули и па, понимаешь? Это тот путь, которым они идут сейчас, и ведет он к уничтожению. Мимо них проплыл крошечный белый прогулочный теплоходик, оставляющий за собой длинный пенный след». С его палубы доносилась громкая ритмичная музыка и дружный смех. Алекс задумчиво проводил его взглядом и протянул присевшему рядом с ним на ограждение на воробью последний кусочек лаваша. «У вас такой огромный, такой пестрый, такой удивительный мир, а вы совсем его не бережете!» – вздохнул он. Вас вечно разделяют на разные лагеря по происхождению, по количеству доходов, поверив загробную жизнь, по языкам, на которых вы говорите. И вы веками принимаете всё это за чистую монету и верите в это до хрипоты, до крови спорите, кто же из вас достойнее остальных, не понимая, что все вы в одной лодке и что настоящий враг един. И враг этот, который столетия с успехом использует принцип «разделяй властвуй». «Эх, ладно». Он смял фольгу и метко зашвырнул серебристый комочек в переполненный оранжевый мусорный бак. Что-то я увлёкся. «Они ведь ещё вернутся, да?» «К сожалению, этого не избежать, Верена. Мне жаль, правда страшно жаль, что всё это случилось с тобой. Именно так, как случилось. И ты просто умница, ты стала одной из нас. Конечно, рано или поздно ты всё равно встретилась бы с кем-то из них. Это было неизбежно». Но я очень надеялся, что это произойдет хотя бы немного позже. Алекс снова на несколько секунд умолк, потирая подбородок и разглядывая пестрый, усыпанный разноцветными лампочками плавучий ресторанчик, пришвартованный на противоположном берегу канала под развесистыми плакучими ивами, раскачивающиеся на ветру, ветви которых полоскались в воде. «Я не думал, что они так опасаются изменения баланса сил», — сумрачно сказал он наконец. «Это, конечно, не значит, что мы в преимуществе», — тут же говорился Алекс. «Все-таки сопи объединяет их всех в разных концах Земли, а мы разобщены и узнаем друг о друге только по счастливой случайности». «Я все равно не понимаю», — беспомощно сказала Верена, переплетая пальцы и глядя на свои руки. «Просто не понимаю, как вообще люди попадают к ним». «Все бывает очень и очень по-разному в этой жизни, Верена». «Кто-то получает память тулипа, и у него с того момента уже только одна правда». «Большинство, конечно, получает только силы, и дальше у каждого начинается своя собственная история». А «Вот Пуля говорила, что память тулипа – это просто такие фантазии». «Да-да, я помню», – Алекс, понимающий, покивал. Ты знаешь, память сохранили столь немногие из нас, что, ну, в общем, это одна из тех тем, на которые у нас обычно не принято спорить. Пуля просто по человеческим меркам совсем недавно приняла зверя. И то, во что она еще верит, это все такое человеческое, очень человеческие рассуждения, очень далекие от меня», — он пожал плечами, снова улыбнувшись. Но в целом она права, конечно. Абсолютно неважно во что ты веришь, главное, на чьей ты стороне на самом деле». Налетевший порывом пронизывающий ветерок обдал холодом и погнал по воде лёгкую рябь, и из пасмурного осеннего неба, затянутого серыми слоистыми облаками, потихоньку посыпалась мелкая ледяная морось. Верена зябко поёжилась и поплотнее запахнула куртку, поднимая воротник и накидывая капюшон. Прямо под ногами у нее степенно проплыла по каналу стайка лебедей. Несколько крупных, снежно-белых, и троица совсем еще крошечных, сереньких и растрепанных. «Младшие следуют за старшими», — подумала Северене. «Потом повзрослеют, выучатся летать и полетят следом за старшими». «Мы должны их победить», — сказала она. «Я еще не знаю, как, но мы должны, обязаны придумать». мне обязательно нужно еще раз увидеться с пулей ты прав теперь это и моя война